Глава третья. Чем дальше в лес, тем точнее бьет эльф. Эту операцию он готовил давно, но приступить к ее реализации сумел только после того, как численность его войска достигла почти восьми сотен человек. Таким количеством дружинников можно было начинать войну. Первым делом Маркиз отправил в лес отряд бескаф. Его воины – лучшие стрелки из лука на всем закате – и отменные следопыты растворились среди вековых деревьев, словно сахар в кипятке. Их задачей было прикрыть войско и отряды плотников, которые в спешном порядке возводили небольшие блокгаузы прямо на опушках массива. Эльфы, считавшие своими территорией не только самого Ренемкасса, но и давно очищенные от деревьев поля, такое наглое вторжение оставить без внимания не могли, и в полумраке лесной глуши, Развернулась невидимая постороннему глазу война. Ренемкас – дом эльфов. Здесь они знали каждый уголок, каждое дерево, каждый родник. Способность передвигаться практически бесшумно, отменная маскировка, ловкость в обращении с длинным кинжалом и виртуозное владение луком делали их непобедимыми. Почти. Дружинники дворян и солдаты легионов, хорошо воевавшие в поле, здесь терялись. Все попытки противостоять эльфам в массиве приводили к одному – гибели воинов и отступлению отрядов. теладор это знал и создал специальный отряд егерей под командованием своего лесничего и его сына. В их крови, как говорили, текла кровь эльфов, а умением и сноровкой они точно не уступали лесным обитателям. Подготовленный ими отряд мог на равных потягаться с эльфами, что с блеском и продемонстрировал в самом начале операции. Теперь эльфы сами попадали в засады и получали стрелы в спины. Отряд егирей был невелик, всего 32 человека, но он сумел связать противника, отвлечь его на себя и обеспечить подготовку блокгаузов. Их ставили на удаление двух-трех верст друг от друга. В каждый сажали гарнизон из двух десятков воинов. Таким образом, эльфы были лишены свободного доступа к опушкам массива, а захватить Блокгауз они не могли. Не хватало знания и опыта. Стрелами стены не пробьешь, а подойти вплотную непросто. Вокруг Блокгаузов вырубили всю растительность на сотню шагов. Блокгаузы выступали как опорные базы для отряда егерей. Сюда не возвращались после вылазок, здесь отдыхали и пополняли запас стрел, который таял буквально на глазах в массив теладор отправил и отряд бурлаха это были хорошо обученные диверсанты мастера ближнего боя способные в одиночку противостоять трем четыреым воинам тренировали отряд сам теладор и его помощник оскар бак так что уровень подготовки диверсантов был высок люди бурлаха не хуже егерей умели бесшумно ходить по лесу прятаться среди листвы и травы и наносить внезапные удары правда луками они владели хуже но зато превосходно рубились короткими мечами и кинжалами, метали ножи и топоры, умело управлялись с веревкой и арканом. Очень скоро эльфы в полной мере ощутили присутствие чужаков в своем доме и сразу попытались выдворить их вон. Но обычные приемы изгнания, всегда проходившие против мирных лесорубов и дружинников дворян, здесь не сработали. Небольшие по три-четыре человека группы либо ускользали от эльфов либо сами нападали из засад. Пока эльфы приходили в себя и решали, как быть, и егеря и диверсанты сумели закрепиться в восходной части Ренюкасса. А под их прикрытием Теладор достроил цепь Блокгаузов. И когда хозяева массива опомнились, было поздно. Отступать эльфы не умели, ровно как и признавать свое поражение. Перебросив к месту прорыва дополнительные силы, они перешли в наступление сразу по всему фронту. Группы по двадцать-тридцать эльфов почти одновременно атаковали блокгаузы Дождь стрел обрушился на деревянные строения, но не нанес никакого вреда ни им, ни воинам. Более того, лучники маркиза сами вели стрельбу через узкие бойницы, и не без успеха эльфы начали нести потери. Тут сказалась разница и в характеристиках оружия. Луки эльфов были легкие и удобные, Отщательно изготовленные стрелы били точно в цель. Но дальность боя не превышала сотни шагов, ведь стрелять в лесу на большие дистанции нет необходимости. Против дружин дворян эльфы еще использовали тяжелые стрелы. Они обладали хорошей пробивной силой, но их точность оставляла желать лучшего. Напротив, составные луки воинов Маркиза обладали повышенной дальностью стрельбы и с двух сотен метров могли поразить незащищенного доспехами врага. Поэтому лучники Теладора спокойно били из Блокгаузов на сотню-полторы шагов, а эльфам для уверенного поражения цели приходилось сокращать дистанцию шагов до семидесяти. А значит, выходить на открытое место под стрелы врагов. И тут никакая ловкость и быстрота не помогали. Для прицеливания нужны хотя бы несколько мгновений, а лучники Маркиза ждать не собирались, и били по неподвижным целям, причем весьма точно. Эльфы, обладавшие приличным ночным зрением, пытались нападать ночью, но эффект был невысок. Гарнизоны блокгаузов разжигали костры по периметру вырубок и не подпускали к ним эльфов, а тем и тушить было нечем, таскать с собой ведра с водой неудобно. Эльфы пытались атаковать отдельные блокгаузы более крупными отрядами, но места сбора таких отрядов легко обнаруживали егеря и обстреливали их издалека и опять в лесу бушевала невидимая война. Эльфы высылали крупные отряды на поимку егерей и диверсантов, но те уходили от столкновения, выводили погони на заранее подготовленные засады, и эльфы сами попадали в ловушку. Пока шла эта игра в догонялке, Теладор в спешном порядке возводил блокгаузы уже в самом массиве. На полянах, возле озер и оврагов. Опять вокруг строения вырубали деревья и кустарники, устраивали ямы-ловушки, и, спешившие покончить с наглыми захватчиками эльфы, попадали в них. Также Теллодор брал под контроль все водоемы – озера, ручьи, родники, лишая эльфов доступа к воде. Конечно, контролировать всю воду было невозможно, но потеря даже четверти источников живительной влаги сказывалась на эльфах. Целый круг – месяц – шла эта операция. Эльфы были оттеснены в вглубь ренемкасса и уже не имели выхода к опушкам массива. Не могли они также чувствовать себя в безопасности и в самом массиве, и егеря и диверсанты продолжали наносить удары в тех местах, которые лесные жители считали чуть ли не тыловыми. Попутно Теладор собирал информацию об эльфах. Отряды Бескафа и Бурлыха сумели захватить с десяток пленных. Правда, добиться от них какой-то ценной информации было нелегко, но даже отрывочные сведения были важны. Главное, что узнал Маркиз, это то, что эльфы живут семьями по 90-100 особей. Во главе семьи – отец, его власть абсолютно и незыблема. Семь семей составляют так называемую «большую семью». В большой семье особо почитаема мать, жена большого отца. Она обладает какими-то сверхъестественными способностями и как бы следит за женщинами и за их потомством. Семь больших семей образуют род. Во главе рода – старший отец. Соответственно, его жена – старшая мать. Семь родов – это сад. Его возглавляет главный отец. Сколько всего таких садов Теладор еще не выяснил, но по некоторым прикидкам их не могло быть больше пяти-шести. Ренемкас больше просто не прокормит. Все это ему рассказали пленные, которых допрашивали по новой методике, медик Пьер Гаверс и помощник Теладора Арнольд Хог. Теперь пленники перед смертью успевали рассказать больше, но потом все равно испускали дух. Ни новейшие препараты, ни техника не помогали. Эльфы дохли с завидной регулярностью. Заложенная программа пока брала верх. Получив сведения, Теладор решил захватить кого-нибудь поважнее рядового эльфа. Благо, местоположения главных домов, семей и родов его егеря уже вычислили. Правда, эта операция стоила им пятерых воинов. Захват одного из вождей эльфов заставит тех выйти из дремучей чащобы Они захотят освободить важного пленника и отомстить людям. А прямой бой выгоден, ибо бегать за лесными жителями по бескрайнему массиву можно бесконечно а на это нет ни времени, ни сил. План захвата разработали быстро, и после уточнения данных Теллодор дал команду на выступление. К операции он привлек оба спецотряда – егерей и диверсантов. А еще взял полсотни лучших воинов, которых особо обучали бою в лесу и в населенных пунктах. С отрядом пошел сам Маркиз и два его помощника – Оскар Бак и Арнольд Хок. Взяли медика Гаверса – чтобы в случае необходимости тот провел допрос прямо на месте. На военном совете, устроенном перед операцией, маркиз озвучил свою идею. Но верные вассалы и союзники отнеслись к ней с опаской. «Лезть в их малыми силами нельзя», — высказался граф Куфору. По титулу и положению он был вторым после Теладора и имел право второго голоса. «Велик риск потерять голову». «Ведь этой люди там полно». «И неизвестно, там ли этот... отец?» — поддакнул барон Эрмер. «Можно просто потерять время и людей». Барон Найлар, пожалуй, самый мудрый и расчетливый среди всех, маркиза поддержал, но порекомендовал поставить на опушке крупный отряд, чтобы прикрыть отход. Маркиз согласился с Найларом и объявил о своем решении. «Мы идем». Операция займет не больше суток. Эльфы явно не ждут нас у себя дома и не будут готовы к приему дорогих гостей. Его лицо тронула слабая улыбка. Он обвел взглядом дворян и уже более серьезным тоном закончил. Мы сделаем, что хотели. Вытащим этого отца сюда и заставим эльфов шевелиться. Это все. Давайте начинать. На время своего отсутствия командование войском маркиз передал капитану Камберу и барону найлору Те гордые доверием заверили, что все сделают как надо. Остальные молча подчинились. За последние месяцы маркиз приучил их к понятиям дисциплины и единоначалия. На совете каждый имеет право голоса, но после оглашения приказа никаких споров и возражений. Ибо дворянская спесь — это одно, а приказ и особенно его исполнение — другое. Кто не согласен, Впрочем, таких не было. С маркизом не шутят. Это знали и друзья, и враги. Бескав вывел отряд точно к указанному месту. Причем сделал это незаметно для эльфов. Хозяева леса, увлеченные атаками на блокгаузы и беготнёй за егерями и от них, появление крупного отряда врага в своем тылу прозевали. Большая поляна, на которой стояли полтора десятка аккуратных деревянных домиков с полукруглыми крышами, увитыми плющом стенами и квадратными окнами, находилась поблизости от большого ручья, что тек во овраге. Здесь жила часть одной из семей эльфов. Жилища второй части стояли дальше, за оврагом. Сейчас в лесном поселке были в основном женщины и дети. Быт эльфов, их жилища, обычаи, привычки, сами по себе интересовали маркиза, Но сейчас ему было не до того. Как только егеря и диверсанты окружили поселок, он дал команду на захват. Как оказалось, эльфики тоже умели стрелять из луков, причем намного хуже мужей. И дети эльфов, подростки лет 12-14, прилично владели сложным искусством стрельбы. И они бы, несомненно, продемонстрировали его, если бы их не застали врасплох. А так, кроме запоздалых криков и без успешных попыток бегства ничего толкового у них не вышло. И только одна эльфийка успела эти тетиву натянуть и стрелы вытащить. Она сделала три выстрела. Два угодили в цель, в щиты воинов. А третья едва не пронзила голову Хока. Тот вовремя ушел за дерево. Больше эльфийки стрелять не дали. Один из диверсантов сбил ее с ног и скрутил. Это была самая большая удача. Пленница оказалась женой отца, матерью семьи. Половина дела была сделана. Пленников согнали в самый большой дом и заперли. Убивать их без нужды Теладор не хотел, хотя на обратном пути собирался прихватить половину с собой. Отряд поспешил ко второй половине поселка. До него было не больше полукилометра. Но едва егеря миновали овраг и вышли к дороге, на них обрушился град стрел. Из стоявших неподалеку домов, из-за деревьев и кустарников, стреляли по меньшей мере два десятка эльфов. теладор тут же развернул строй воинов, заставил егерей занять позиции за ними и стрелять в ответ, а диверсантов послал в обход, чтобы перекрыть противнику пути отступления. Бой разворачивался стремительно. И опять эльфы не спешили убегать, держали оборону в поселке. Но два десятка даже превосходных стрелков ничего не могли поделать с полусотней хорошо вооруженных и прикрытых щитами воинов. Те держали строй и медленно наступали. А из-за их спин били егеря и били метко. Маркиз мимоходом успел отметить странность. Эльфы не обеспечили безопасность поселения, не поставили ловушки, не подготовили засады. Видимо, считали, что люди сюда никогда не дойдут. Беспечность и самоуверенность аукнулись лесным хозяевам. Судя по ожесточенному сопротивлению, в поселке был сам отец семьи, и он почему-то не спешил уходить. Стрел у эльфов хватало, били они метко, и несколько человек уже ранили, правда, в конечности. Раны были не смертельными Между тем диверсанты, зайдя противнику в тыл, незаметно подошли к крайним домам и начали потихоньку вырезать защитников. В ближнем бою им не было равных, и эльфы начали умирать. Почувствовав слабину, Теллодор приказал атаковать поселок. Строй воинов быстро сократил дистанцию и подошел к домам вплотную. После этого бой разбился на отдельной части. Эльфы, поняв, что их песня спета, попробовали бежать, но были перебиты. И только центральный дом поселка еще держал оборону. На штурм пошел сам Маркиз вместе с диверсантами. Он так сильно хотел захватить в плен отца, что пренебрег риском и забыл о статусе полководца и властителя. Спецназовское прошлое взыграло. В конце концов, кто здесь лучший боец? Внутреннее обустройство жилища эльфов имело оригинальный вид. В центре большая комната, отгороженная стенами, как бы дом в доме. Там были покои отца, его личные владения, куда не имел права входить никто. Остальную часть дома занимала семья отца. Здесь была и спальня детей, и что-то вроде кухни, совмещенной с прихожей коридором. Внешнюю часть дома штурмовая группа заняла быстро, перебив пятерых эльфов. А вот внутренние покои хорошо забаррикадировались. Пришлось потратить несколько драгоценных минут, прежде чем выломали дверь. Теллодор от нетерпения едва не прыгал на месте. Отец мог покончить жизнь самоубийством, тогда вся операция пойдет на смарку. Когда выломали дверь, диверсантов встретили выставленные кинжалы. Но воины быстро преодолели последний заслон, хотя работали крайне осторожно, стараясь никого не убить. Последними обезоружили двух статных эльфов, хорошо одетых и вооруженных непривычными для лесного народа мечами. Теллодор приказал связать обоих и вызвал к себе Гаварса, Хока и командиров отрядов. «Эти ваши», — кивнул на пленников теладор «Делайте, что хотите, но чтобы они говорили!» Гаварс торопливо кивнул, рассматривая связанных эльфов. «А вы?» — повернулся к Бескафу и Бурлуху Маркиз. «Занимайте оборону. Надо продержаться немного. Потом уйдем». «Меор, Маркиз!» — подал голос Бескаф. «Кто-то из эльфов сбежал. Сейчас здесь соберется сотни-две, а то и больше. Мы не выстоим». «Успеем, так надо. В поселке нас быстро не перебить. А отойти сможем через овраг. Все, выполняйте». Бескаф и Бурлах вышли, а Маркиз подошел к Гаварсу. «Надо выкачить из них, что можно, только быстро». «Допросим одного», — предложил медик. «А второго заберем с собой. Если один сдохнет, у нас будет запас». Теладор секунду думал, потом кивнул. «Делай». Выбор пал на более высокого, одетого с претензией на шик, во всяком случае более нарядно, чем обычные эльфы и даже люди. Шикарная грива пепельных волос, ярко-зеленые глаза и надменный вид, который не пропал даже после пленения. Он молчал, когда его связывали, когда усаживали на скамейку и когда снимали расшитую куртку и длинную льняную рубаху с замысловатыми узорами. Под одеждой было худощавое, но довольно мускулистое тело, украшенной небольшой татуировкой на груди. Некий знак в виде двух полукругов, обращенных друг к другу, вертикальной линии, соединяющей их, и треугольника, расположенного в центре линии. Довольно необычный знак, тем более для лесных обитателей. Слишком стилизован и слишком прост. В империи татуировки не были распространены. Зато варвары заката частенько накалывали себе что-то замысловатое. Не понять то ли рисунки зверей, то ли своих богов, то ли все вместе. А тут прямо логотип какой-то. Эльфа привязали к лавке. Гавр сразу вколол ему два тюбика, надел на голову некоторое подобие шапочки для плавания, усеянную датчиками. Потом поколдовал с аппаратурой и довольно кивнул. Помогавший ему Хог проверил, хорошо ли привязан пленник, и отошел в сторону. теладор тем временем выволок другого эльфа к двери и уложил на полу этому пленнику сразу дали лошадиную дозу снотворного чтобы не мешал и не вздумал умирать потом маркиз вышел на улицу проверить как воины готовятся к отражению атаки полусотни пехотинцев заняла позиции во дворах перегородив подходы бревнами и большими ветками егеря засели на крышах и в домах взяв на прицел всю округу а диверсанты растворились в лесу отслеживая подходы к поселку на лицах воинов Читалось напряжение. Удачная вылазка грозила обернуться затяжным боем с превосходящими силами противника. Следовало уйти как можно быстрее, но раз маркиз приказывает... Эх, неохота помирать в этой чищобе. Эльф молчал. Молчал, хотя его здорово корежило и мотало. Молчал, хотя препараты разъедали мозг, заставляя говорить и говорить. Молчал, когда хок придавил ему кое-какие точки на теле и только после новой дозы препарата и увеличения до максимума регулятора мощности прибора заскрежетал своими острыми зубами, захрипел, а потом вдруг четко и раздельно произнес «Там! Место активного гиперморфоза! Вершитель! Я иду!» Гаврс от неожиданности вздрогнул и посмотрел на Хока. «Ты слышал?» Хок кивнул, навис над пленником, схватил его за голову, собираясь задать вопрос, но потом вдруг отпустил и приложил пальцы к сонной артерии. «Док! Он сдох!» Гавр с мигом проверил состояние эльфа, не нашел пульса и не услышал биение сердца. Суетиться не стал, уже знал, что эльфа не откачать, если они сдыхают, то сразу. «Черт, опять ушел!» С досадой сплюнул Хок. «Ты слышал, что он сказал?» «Не глухой, — Надо позвать Алана. Маркиз весть принял спокойно. Посмотрел на труп, нахмурился и скомандовал. — Уходим. Труп бросаем, он нам ни к чему. А второго забираем с собой. Все, живо-живо. Отряд отходил спешно, под прикрытием егерей. Никакую добычу не взяли, сжечь ничего не стали, не хватало только лесного пожара. В первой части поселка прихватили мать и других пленников. Теладор велел привести их к себе и сказал «Либо смерть здесь, либо жизнь у меня. Никого не понесем. Кто не хочет идти, умрет на месте. Решайте». Эльфы, женщины и дети долго не думали. Умирать вот так сразу им не хотелось. Но и плен не прельщал. Однако, когда мать скрутили и уволокли в лес, оказывать сопротивление не стали и покорно пошли вместе с воинами. Все прошло, как и задумал Маркиз. Отряд отыскал поселение эльфов, захватил пленных и почти без потерь вернулся обратно. Теперь следовало ждать ответа. Такой выпад эльфы не простят и наверняка захотят отомстить, а заодно отбить пленников. теладор в этом не сомневался. Особенно после того, как выяснилось что тот второй эльф – глава рода, старший отец. Он прибыл в поселок с какой-то целью и попал под раздачу. Удача редкостная. О таком Теладор даже не мечтал. И велел готовиться к обороне, как положено. Отходивший отряд оставлял за собой хорошо видимый след. И ввел тот след к сдвоенному блокгаузу, что стоял неподалеку от опушки массива, на берегу небольшой речки. Его спешно укрепляли. Прорыли ров, навалили насыпь, поставили двойной частокол. Даже возвели две невысокие башенки. В блок Гаус маркиз посадил 100 пехотинцев и 50 лучников. Небольшое огражденное пространство буквально кишело людьми, но такое количество гарантировало успешную оборону. Неподалеку, в Рощице, Теладор спрятал две сотни всадников. Это резерв и основная ударная сила. Когда эльфы увязнут в бою, по ним ударят из засады. Остальная часть войска контролировала другие блок Гаусы и патрулировала опушки Ренемкасса. Пока шла подготовка, а егеря и диверсанты отслеживали активность эльфов, Теллодор занялся пленными. Их увезли в замок Маркиза и сразу приступили к допросам. Женщины и дети ничего толкового сказать не могли. Мать выложила, что знала, но тоже ничего особенного не поведала. А вот со старшим отцом пришлось повозиться. У него тоже была татуировка на груди. Такой же знак, только сверху добавлен лишний полукруг. И он тоже молчал сперва. Но препараты и зондирование мозга помогли. Однако эльф нес какой-то бред о тех, кто ушел, тех, кто наказывал, кто поставил их хранить или охранять, о том, что эльфы избраны быть на страже и что никогда не отступят от этого. Марки заинтересовали количество эльфов, место расположения их поселков, имена всех отцов, планы, замыслы. Но тут программа допроса сбоила. Эльф все равно сопротивлялся, впадал в прострацию, бредил и опять нес чепуху об ушедших или ушедшем, об ожидании и задаче будите охранять, кого охранять, где. А после очередного усилия Хока вдруг вытянулся в струнку, насколько это было возможно, будучи связанным, и прохрипел, сорванным от крика голосом. «Вершитель, я иду, я здесь!» Гаварс, уже знавший, что за этим последует, вкатил эльфу двойную дозу обезболивающего и снотворного. Но тот все равно испустил дух. Ушел в далекую даль. Может быть, к этому чертову вершителю. «То же самое!» — кричал и тот магик. «Помнишь?» — спросил Теладора Хок. «Тоже был вершитель, и он тоже к нему ушел». Место активного гиперморфоза. — повторил записанные на диктофон предсмертные слова отца Теллодор. — Что это значит? И при тут гиперморфоз? — Это нарушение отношений организма со средой вследствие гипертрофии отдельных органов, — пояснил Гаверс. — Я знаю, что это такое, — ответил Маркиз. — Я не понимаю, откуда он такие слова знает, этот лесной бродяга. Ведь подобные словечки явно не входит в их лексикон. Гаверс пожал плечами. Возможно, это как-то связано с их морфозом, изменением фенотипа эльфов, выходящим за пределы нормы реакции. Стоп, стоп, док. Ты мне все мозги запудришь. Я владею кое-какими основами, но не настолько же. Объясни проще. Ну, Гаверс пожал плечами. Эльфы явно выпадают из местной системы развития разумных существ. Они не совсем люди, есть очевидные отличия. Однако ни к другому виду разумных их не отнести. Кстати, они дают потомство при связи с людьми. И? Выходит, их гиперморфоз, их изменения, явно неестественного происхождения. То есть они стали такими не сами, их создали? Кто и зачем? Медик опять пожал плечами. И я не знаю. Может быть, эти самые вершители? Ну да, название подходящее. Теллодор почесал затылок и в задумчивости уставился на труп эльфа. Опять загадки. Теперь еще явная связь с магиками. И те, и другие призывают неведомых вершителей перед смертью. И те, и другие имеют массу отличий от людей. Вставил хок Как и тролли и иные, которых мы не видели. Теллодор бросил взгляд на татуировку эльфа и приказал. Этого надо переправить на землю. Пусть его разберут на запчасти и проверят все, что можно, вплоть до ДНК. Надо понять, что в них такого, не такого. Гавр хмыкнул Переправить можно, но кто там будет смотреть? Вряд ли его можно отвезти в клинику или институт ладор задумался, махнул рукой. «Чего-нибудь придумаем, а сейчас в холодильник. Пленников стеречь и беречь, чтобы никто к ним не подходил». Маркиз подошел к двери и уже открыл ее, когда ему в голову вдруг пришла одна мысль. «Место активного гиперморфоза. М-А-Г. Маг. Это совпадение или...» Гаварс и Хок переглянулись. Это им в голову не приходило. «Где же это место? И что там так активно, что о нем говорят магики и нелюди перед смертью?» Маркиз покачал головой и вышел в коридор.